Глава 34 четвертая. Безделушки. Вечером, когда я вернулся к Анкеру, записки от Дэнны там не оказалось. И поутру тоже. Я гадал, отнес ли ей мальчишка мое послание, или он на все плюнул, или уронил письмо в воду, или съел его. На следующее утро я решил, что настроение у меня слишком хорошее, чтобы портить его, присутствуя при неизбежном безумии занятий Элладина. Поэтому я вскинул на плечо лютню и отправился за реку, искать Денну. Мне потребовалось больше времени, чем я рассчитывал, но все равно не терпелось увидеть ее лицо, когда я верну ей колечко. Я вошел в ювелирную лавку и улыбнулся человечку, стоявшему за стеклянным прилавком. «Ну что, кольцо готово?» Он нахмурил лоб. «Я... я прошу прощения, сударь». Я вздохнул, порылся в кармане и, наконец, вытащил клочок бумаги. Ювелир взглянул на него, и лицо его озарилось пониманием. «Ах да, конечно, конечно, минуточку!» И шмыгнул в дверь в глубине лавки. Я немного расслабился. Это была уже третья лавка, куда я зашел. В двух других разговор вышел куда менее приятный. Человечек выбежал из задней комнаты. «Прошу вас, сударь!» Он протянул мне колечко. Снова целехонько, как яблочком, и камушек славный, если можно так выразиться. Я поднял кольцо к свету. Да, это было колечко Денны. «Отличная работа», — сказал я. Он улыбнулся в ответ. «Благодарю вас, сударь, за всю работу 45 пенни». Я украдкой вздохнул про себя. «Ну да, если бы Амброс еще и оплатил работу авансом, это было бы слишком большой удачей». Я посчитал в уме и выложил на стеклянную поверхность прилавка «Таланты-6-йод». При этом я обратил внимание, что прилавок, служивший одновременно витриной, имеет маслянистую поверхность. Это было стекло удвоенной прочности. Я провел по нему, мимоходом подумав, не я ли изготовил его в фактной. Когда ювелир забрал монеты, на глаза мне попалось кое-что еще. Вещица на витрине. «Вам приглянулась какая-нибудь безделушка?» — вкратчиво спросил ювелир. Я указал на ожерелье в центре витрины. — У вас отменный вкус, — заметил ювелир, доставая ключи отпирая панель в задней части прилавка. — Совершенно исключительная вещь. Мало того, что оправа весьма элегантна, так еще и сам камень на редкость хорош. Не часто встретишь изумруд такого качества и при этом каплевидные огранки. — Ваша работа? — спросил я. Ювелир испустил тяжкий вздох. «Увы, не могу похвастаться таким успехом. Его принесла молодая дама несколько оборотов тому назад. Похоже, деньги ей были нужнее украшения, и мы с ней договорились». «А сколько бы вы за него хотели?» Спросил я так небрежно, как только мог. Он назвал сумму. Это были безумные деньги, больше, чем я когда-либо видел одновременно. На такую сумму женщина спокойно могла бы прожить в вымрая в течение нескольких лет. Достаточно, чтобы купить хорошую новую арфу, достаточно, чтобы купить лютню из чистого серебра, или, скажем, футляр для такой лютни. Ювелир снова вздохнул и покачал головой, скорбя о несовершенстве мира. «Жаль, жаль!» — сказал он. «Кто знает, что побуждает юных дам идти на такие жертвы!» Потом он поднял голову, улыбнулся, вытащил каплевидный изумруд на свет и посмотрел на меня выжидающе. И тем не менее, ее убыток — ваша прибыль. Поскольку денна упоминала в записке бочку и Борова, я решил начать поиски именно оттуда. Футляр с лютней казался мне куда тяжелее, теперь, когда я знал, чем она пожертвовала, чтобы за него заплатить. И тем не менее, за добро платят добром, и я надеялся, что, вернув кольцо, хотя бы отчасти с ней расквитаюсь. Но бочка и Боров оказался не трактиром, а рестораном, Ни на что особо не надеясь, я все же спросил, у хозяина не оставляли ли мне записку. Нет, записки никто не оставлял. Я спросил, не припоминает ли он женщину, которая была тут накануне, такую темноволосую, очень красивую. Он кивнул. «Да, она долго сидела, ждала», — сказал он. «Я, помнится, еще подумал, кого может ждать такая женщина?» Вы себе просто не представляете, как много в городе трактиров и постоялых дворов, даже в таком небольшом городе, как Имре.